Глава 18. Пахан! Пахан, козлина, открывай! Голос доносился глухо, как будто рущему отключили в горле громкость. — Здесь волшебный мир, и если можно голос усилить, то почему бы не сделать его потише? В моем случае, правда, пришлось пойти обычным путем, без использования всяческой магии. Пришлось наведаться в соседнюю лавку и украсть там пару матрасов, кое я и приколотил поверх заколоченной двери и теперь спокойно подремол под мягкие удары колянских кулаков в нашу дверь. Да-да, я заколотил дверь в своей комнате и отключил чат. И почему мне никто не верит, когда я рассказываю им о своих планах? Все почему-то думают, что я шучу. «Лорд...» пробормотала сопящая на моем плече принцесса. «Кто к нам ломится?» «Не знаю. Думаю, это доставщик». «Эй, уходите!» — повысил я голос. «Мы и пиццу не заказывали!» Это было правдой. Как опытный подпольщик, в этот раз я затаялся едой на месяц вперед. И теперь намеревался отсидеть здесь весь этот срок до конца. Раздался еще удар, и дверь вместе с матрасами рухнула на пол. В пыльном дверном проеме сверкнула клыкастая улыбка Коляна. Доброе утро, принцесса. Яра, и тебе привет. Там прибыл твой папаша и одновременно с ним появился Остап. Возможно, они уже убили друг друга. Вы в похоронах будете участвовать? Сонка рукой сняло. Черт, совсем забыл, что их позвал! Я вскочил с кровати, ища глазами разбросанную одежду. Господи, пахан, хотя бы трусы на день, поморщился колян. На тебя больно смотреть. Я не стал обращать на идиота внимания, судорожно натягивая на ноги узкие колготки. Споткнулся, завалился, чертыхнувшись, открыл инвентарь, раскидал по слотам части экипа, вскочил на ноги, метнувшись вниз по лестнице. Принцесса отстала от меня ненамного. Ее можно понять, селища Остапа и ее папаши. Они, прежде чем поубивают друг друга, развратят напрочь весь наш сад. Она в него столько сил вложила. На последних метрах темного коридора я ушёл в инвиз, выхватывая из-за спины глефу и, выскочив в сад, резко остановился. Остап развалился на скрипящем от натуги плетеном шезлонге из набора нашей садовой мебели, покачивая в руках рог с вином такого размера, будто его содрали с башки архидемона. Напротив него, через стол, заставленный закусками, расположился правитель эльфов, высадивший свой царственный зад на выращенный тут же походный трон. В бледной руке покачивается хрустальный фужер с обильно пузыряющимся содержимым, а на лице выражение легкого скепсиса. А в глазах неугасимый огонь адских пределов, где тот провел последние столетия. Но фигура расслабленно откинулась на неудобную, слишком ровную спинку. «Это да!» — как ни в чем не бывало, продолжал вещать Остап, энергично размахивая руками так, что брызги вина разлетались во все стороны. «Но они с первого дня под моим приглядом были. Зеленые, что твой, недозрелый виноград, ничего не умели. Пришлось брать все в свои руки. Разбросал, помнится, в подвале личинки болотных гоботов, приказал им их извести. Так не поверишь, сколько раз эти олухи от этих несчастных гоботов померли. Скакали вокруг этих червей, как стадо диких павианов из южных лесов. Уж думал, так ничего не смогут сделать, а нет. Сообразили кое-как, разобрались-то к чему. Потом другая мелочь пошла. Зомби всякие, варги, да рица, мараны Без моей помощи им бы не в жизни справиться. Ну да уж, помог им, считай, сделал за них всю работу. М да А сейчас глянь. То графья императоры, то короли с дочками, то боги вокруг них крутятся. И зря я их воспитанием занялся, ох, не зря. Короля ползунов убили, с мировыми зверями бились. Всех единорогов и их прибежище изничтожили. Многого достигли, много геройских деяний свершили. «И он спас меня и мой народ из заточения», — встрял в монолог правитель эльфов. «Ну да», — согласился с ним Остап. «А кто из нас не без греха? Все мы делаем ошибки». «Да, и я за свои заплатил сполна. Впрочем, триста лет заточения в самых глубинах преисподней не прошли даром. Я многому там научился и стал гораздо сильнее». «Не благодари». Когда закончим с Мараной, отправлю тебя туда обратно, набираться дополнительного опыта. Благодарю, не стоит. Лучше я окажу тебе подобную услугу. Отлично. Я выбрался из инвиза и плюхнулся на кресло между ними, роняя острее глефы на столик с закусками. Смотрю, вы прям-таки подружились и решили отложить ваши расприи до конца заворушки с Мараной. Это мудро. От вас я такого не ожидал. А теперь расскажите, почему вы здесь одновременно оказались? «Остап, мы же вроде вчера договорились встретиться». «Так я и прибыл вчера. Да только ты был слишком занят с его дочкой». Остап ткнул кубком в эльфа. «Вот мы с ребятами отдохнули от души. Посидели, прошлое вспомнили. Колянский самогон продегустировали. Ох, и знатное пойло. Только башка с утра от него болит. Если бы не волшебный бульон, мариванны...» «Понятно с вами все, перебил я нее бывшего замкового смотрителя. Время идет, а вы не меняетесь. Надеюсь, по этому поводу вы половину города в руины не превратили? Только новых неприятностей мне с местными властями не хватало. Нет, конечно. Тебя же с нами не было. Да? Просто уйди. Мы ограничились только казармами местной стражи. Как ни в чем не бывало, перебил мне Остап. О, не беспокойся. С управляющим мы уже договорились. На До вас не будут наезжать. Просто Мариоанна с Сальди. Там работягам обеды готовят пока те порушенные отстраивают, так что расслабься. — Просто зашибись, — пробормотал я, закатывая глаза. — Это будет охренительно тяжелый поход. — Ты даже не представляешь, насколько... — с хором согласились со мной орк с эльфом. — Я даже забыл, зачем вас позвал сюда. — Может, ради обручения? — прошептала мне пустота справа от меня голосом Яры. — Обручение? — удивился я. — Обручение — это хорошая идея согласился со мной резко оживившийся отец, зависший в инвизии принцессы. «Ты спас наш род, и мы тебе благодарны. Но в народе уже идут пересуды. До свадьбы принцесса не может жить с чужаком». «К сожалению, свадьбы пока быть не может. Я знаю», — перебил меня эльфийский правитель. «Мы поможем тебе избавиться от прежних обязательств, но пока можно провести церемонию обручения. Тем более день сегодня подходящий — начало нового лунного года. Отличное время для создания крепких союзов. Все, решено. Проведем церемонию сегодня же. Не помню, для чего я вас звал, — пробормотал я, — но точно не для этого. Однако меня уже никто не слушал. Правитель махнул рукой, и Дерн, рядом с его троном, прорвала пара стремительно удлиняющихся ростков. Они в момент вытянулись на пару метров, склонились друг к другу, переплетаясь ветвями. В получившемся проеме мигнула и открылось окно портала. «Яра, идем!» Эльф протянул руку пустоте, извлекая из нее принцессу. «Нам нужно подготовиться!» «Вам тоже не мешало бы приодеться, и найдите того, кто будет свидетелем с вашей стороны!» кивнул он мне. «Вечером я пришлю к вам проводника». Миг, и они исчезли. «Зашибись!» устало свалился я назад на кресло, откуда только что выбрался. «Без меня меня женили!» Остап, «Будешь моим свидетелем?» «Ты хочешь, чтобы я в одиночку отправился туда, где нас ждут тысяч десять для наухих, которые из-за меня провели последние триста лет в адских каменоломнях? Да я ни за что не пропущу этого зрелища!» «Так себе медовый месяц!» — проворчал я, в свете полыхающих кристаллов разглядывая титанические врата перед нами. «Я думал, это будет выглядеть как-то по-другому. Теплое море, песочек там, пальмы, голые девушки». «Фу, какая банальщина!» — проговорил Добриня, держащий на плече двухметровую голову королевы ползунов. «И то, что здесь. Гляди, какая романтика!» «Ага, романтика, блин. А как там все было, Павлуша? Красиво, небось?» «Красиво, Марья Так, как вы себе и представляете. Отблеск всех трех лун, превращающий ночной лес, залитый серебром океан». Белорный, светящийся своим золотым светом, освещающий дорогу к священной поляне, десятки и десятки тысяч эльфов в серебристых одеждах, неспешным потоком блющихся между деревьев в сторону проведения церемонии, Мелодия хрустальных колокольчиков и мирно текущей воды. Все чинно и очень благородно. А рядом шагает остап, так и жаждущий погромче проорать какую-нибудь матерную чертушку. Знали бы, каких усилий мне стоило его заткнуть правда, когда появилось не место, и тут даже он поутих. Последняя церемония была, правда, слегка нудноватой, но вид Яры в подвенечном платье помог скрасить время ожидания, пока все скажут то, что положено. Отсюда повторяю вопрос: почему я не со своей прекрасной обрученной на каком-нибудь экзотическом пляже, а стою тут с вами и готовлюсь к очередной череде бессмысленных убийств и, возможно, смертей? Потому что баф, полученный тобой во время церемонии обручения и действующий на весь клан Вечно работать не будет. И надо попытаться очистить путь к континенту, пока он еще действует. И чем дольше ты болтаешь, тем меньше того времени остается. Я ничего не стал отвечать, только обреченно махнул рукой, шагнул к ура запихивая мумифицированную голову одной из жильц Мараны в подходящее углубление в воротах. Там что-то щелкнуло. С четырех сторон выстрелили острые штыри, пробивая голову и надежно фиксируя ее на месте. Позади нее загорелся. Замигал красный свет, через секунду сменившийся на спокойный зелёный, повествуя о приеме первого ключа, одновременно загорелись и остальные углубления, ожидая свои ключи. Голова единорога и принцессы ползнов также прошли проверку. Последний на свое место лёг шестигранный кристалл, добытый нами в одном из ульев. Загрохотало, дрогнул пол, нас осыпало повалившейся сверху каменной крошкой пылью, а титанические створки начали раздвигаться, Открывая нам великолепный вид на полную темноту. Темнота вздохнула, обдавая нас резким запахом пыли и разложения. Затем она шевельнулась, выпрямляясь, и на высоте десятка метров над полом начали разгораться гнилостно-зеленым светом жуткие глаза. Нас ударило волной прямо-таки ощутимого ужаса. Невидимое во тьме существо с жутким скрипом выпрямилось до конца и заревело, широко распахивая такую же светящуюся глотку. Тут же сзади меня ухнуло и, превратив мое левое ухо в осколок льда, мимо пронеслось огромное ледяное копье. Его светящееся мягким голубым светом нутро на миг осветило пространство за вратами, чудовищное костное умертвие, состоящее из останков сотен разных существ, а затем оно воткнулось прямо в разинувшуюся пасть, отбрасывая здоровенного трупака далеко назад, намертво пришпиливая его к стене. Мы замерли, прислушиваясь, но кроме судорожно сучащих по стене нижних конечностей умертия, Никаких других звуков слышно не было. «Ладно, ребята, мы пошли». Я перестал тереть замерзшее ухо, похлопал по щеке одного из гулей и шагнул в темноту. «Как превратитесь обратно в нормальных? Освобождайтесь и догоняйте нас. Пришло вам время возвращаться на родину». Группу стражей мумий, охраняющих врата, мы по старой памяти уничтожать не стали. А когда они начали превращаться в злобных гулей, утрамбовали в компактную кучку, связали, и подвесили на ближайшем столбе. Как превратятся обратно в стражи, станут в два раза меньше и легко выберутся из пуль. А нам ждать некогда, Альдия права. Баф слишком хорош, чтобы растрачивать его впустую. Надо им воспользоваться по полной. Я бы, конечно, предпочел истратить его на принцессе, но охреневшие в край кланы были со мной не согласны, затащив меня на это скудное мероприятие, аргументировав это тем, что я, мол, столько сделал, чтобы получилось активировать этот квест что будет грешно не дать мне в этом поучаствовать. Все мои горячие заверения, что я ни в коей мере не обижусь, если они пойдут без меня, ни к чему не привели, и они, похитив меня спящим, притащили в это темное, холодное, затхлое помещение. На мои планы всем было наплевать, и они еще потом удивляются, что я никогда с ними этими самыми планами не делюсь. А какой в этом смысл? В ответ они то смирительную рубашку на меня нацепить норовят, то идиотом называют то по-своему нравятся испортить. А как там Остап на свадьбе? Никто из эльфов на него там не наехал? Не, как яро появилась, вел себя вполне прилично. Могу поклясться, что даже всплакнул, когда отец священному древу принцессу подводил. Вспыхнул яркий мягкий свет, освещая весь коридор святым сиянием. Висящая на стене у задымилась, зашипела, конечности начали дергаться сильнее. Промёрзшая насквозь голова треснула, и его тело, гремя костями, повалилось на пол и тут же начало подниматься. Проходящий мимо него Добрыня не дал ему встать. Проходя, врезал молотом по коленке, превращая ее в щебень, и когда гигантское тело начало заваливаться на него, вломил снизу вверх, превращая умертвие в костяной фейерверк, ударивший в высокий потолок, а затем острыми осколками посыпавшийся вниз. — Сплакнул, тоже скажешь, — прогудел кузнец. Да чтобы он хоть слезинку проронил, ни в жизни не поверю. Скорее всего, это тот священный Милорн, что у эльфов вместо алтаря ему пятую точку всю церемонию прожигал. Остап потом во время застолья постоянно ерзал на стуле, никак ее нормально пристроить не мог. Я замолк, потому что мы подошли до поворота, и пофиг, не дожидаясь, пока оттуда выскочит что-нибудь страшное, фуганул за угол имплозии. Стена бурлящего огня, занимая весь объем туннеля, Стревом понеслась вперед, выжигая все на своем пути, уйдя минимум метров на триста вперед. Там она заглохла, а свет в коридоре на несколько секунд начал казаться очень тусклым. Правда, и в его мощности хватило, чтобы увидеть, как превратившиеся в прокопченные полуфабрикаты непонятные твари отрываются от почернешного свода, с громким хлюпанием грохаясь на пол, дымясь и чьдят дымом, наполняя воздух запахом горелого мяса. Стол был, конечно, так себе, хорошо прожаренных шашелков на нем не хватало. Но когда Стаб достал заветную бутыль, и мы смогли тайком доливать в эльфийское вино фирменный колянский самогон, то все стало намного ней. А когда эльфы начали соревноваться в стрельбе... Слитный шелест двух детев в очередной раз прервал мой рассказ. Два белых рощерка, которые превратили стрелы, играющих проломили броню, начавшую выбираться из расщелины сороконожки, и ушли в ее тело вместе с оперением, заставив сегментированное тело содержно извиваться. Наконец, ее многочисленные ножки перестали держаться за скальные выступы, и тело размером с половину железнодорожного вагона свалилось вниз к остальным дымящимся телам. От идущего рядом со мной майора во все стороны пошли фиолетовые сполохи света. Еще один на одиннадцать часов. Сто метров!» — бросил он Альдии и Олдригу. Едва на час 270 семьдесят метров!» Даже не ясно. Трупы сильно фанят, не могу разобрать. Так что ты там говоришь? повернулся он ко мне. Произошло, когда эльфы в меткости соревноваться стали. Ну, был там один, я вскочил на труп сорокошки, подавая руку мариванне. Самый смазливый, и который больше всех на яру многозначительных взглядов бросал. Так как они начали соревноваться, Остап на него какое-то проклятие наложил. Тренькнули вы И к нашим ногам упал еще один судорожно дергающийся труп. Так он, как не выстрелит, то мимо, то в сантиметре от цели стрелу засадит, то на ладонь промажет. Не утерпел, в конце концов, сбелинился, на стапа лук направил. Тот, слава богам, видимо, только этого и ждал, тяжеленным кушином тому под глаз засадил так, что, я думал, тот конь двинит. Тут все сполошились, пришлось мне от греха подальше бросить остапу под стол окно телепорта. А то, несмотря ни на что, пристрелили бы его нафиг. Загудела, и пробитая гигантской сосульки с раконожкой начала извиваться, злобно кусая ледяной столб клыкастыми челюстями. Змах глефы, и неугомонная голова отлетела в сторону, не успокоившись и там, раз за разом, нанося в воздуху смертельные укусы, пока окончательно не замерла. Надеюсь, Остап на тебя не обиделся. Считай, с самого разгоровесения его выслал, проворчал пофиг. Вот вспомни, старая, и открутит тебе яйки нафиг. Там ему будет чем заняться. Говорят, свадьбы аппетит в этом деле сильно разжигают. Это возбуждающе только на девушек действует. Хотя помню, как ты с утра скулил, когда мы от сисика его величества отрывали. Может, и про ней свадебные церемонии будражат? Ну, может быть, только если ты сам там не в качестве жениха. Олдрик, получив чувствительный тычок по ребрам от супруги, умолк и прикрыл глаза, когда еще одна волна огня устремилась вперед выжигая все и даже сам воздух у себя на пути. Пофиг, заканчивай. Меня от запаха горелого шашлыка уже мутит. Ты только что жаловался, что тебе шашлыка не хватало. Вот, наслаждайся. Вон смотри, какой аппетитный кусочек тебе ползет. Заглядение просто. Аппетитный кусочек подергал лапками, расплескивая вокруг тухловатые потроха, подвигал телом, выискивая потерянную где-то голову. Так и не нашел, загрустил. И, скукожившись, наконец замер, перекрыв при этом половину тоннеля своей тушей. «Ну уж нет, как-нибудь обойдусь. Лучше расскажи, чего там с кораблем половинчиков?» «А что с ним?» «Там гномов столько набежало, что не протолкнуться. еще пару дней и выковыривают ему окончательно». «Отлично!» Я перешагнул через труп двухметровой летучей мыши, взмахнул глефой, срезая похожее на свиной рыло голову другой твари, чудом уцелевшей после пофигской артподготовки. Впрочем, это было редким исключением, после того, как по туннелю проходила волна огня, оставались только прокопченные до черноты стены и свод пещеры, да смрадно дымящиеся тушки врагов, попадавшие на пол. Кто это был? До да, термообработки понять можно было только с большим трудом. Для того, чтобы определить видовую принадлежность тварей, приходилось их развеивать, собирая небогатый лут. Тот в основном состоял из древних бронзовых монет, даже тонов непонятного предназначения. Иногда попадались и части экипировки, но сравнить их с нашим новым экипом из мифриловых нитей, приплетенных с алмазной паутиной, было трудно. И физическая, и магическая защита у них задрана до самого предела. А наши танки, у которых мифриловая обелишка поддевалась под их тяжелую броню, вообще превращались в натуральные слитки стали, способные спать под огнем стая разбушевавшихся драконов. Достаточно ли этого будет там, на материке, скоро узнаем. «Судя по скорости нашего передвижения, максимум через пару часов». «Что-то большое на 10 часов, 230 метров. еще трое на 240, движутся в нашу сторону». Майор, прищурившись, смотрелся восходящие от него фиолетовые волны света. «За ними еще целая куча. Хотя нет, разворачиваются в обратную сторону. Ничего не понимаю». Мы всматривались в туннель, но никакого движения видно не было. Только вдалеке, на пределе видимости, по стенам туннеля скользили неясные тени. Через две минуты стало ясно, что это такое. Каменные стены тоннеля сменились на кварцевые, начиная приобретать некоторую прозрачность. Чем дальше мы продвигались, тем тоньше и прозрачнее становились стенки тоннеля. Пляшущие по полу тени оказались лучами тусклого солнца, пробивающегося через толщу воды и хрусталь стен. Живые твари которых нашло поисковое заклинание майора, находились там же, гигантскими тенями проплывая снаружи. Внутри остались только мы, да непонятные создания, будто созданные из материала, окружающих нас стен. Полупрозрачные твари на четырех конечностях, неспешно передвигающиеся по стенам и своду туннеля. «Пофиг! Не смей только здесь свой огнемет врубать! Обрушишь туннель, я не знаю, что с тобой сделаю! Колян, Добрыня, давайте вперед! Будем их по одному выкашивать!» Твари по одной выкашиваться не желали. Стоило одно из них учуять шагнувших вперёд танков, как воздух содрогнулся от мерзкого скрипа и скрежета, будто разом заработало десяток камнедробилок, и штук 50 тварей-мораны одновременно бросились вперед. Заработали луки арбалет Коляна, заряженные бронебойными стрелами. Головы трёх ближайших тварей взорвались, наполняя пространство веером острейших осколков. На остальных это не произвело никакого впечатления. Они продолжали мчаться, как ни в чем не бывало. А вот кого взрывы привлекли, так это твари снаружи нашего необычного данжа. Вибрация стен передалась в воду, и мирно охотящиеся твари, наподобие плевзиозавров, выгибая длинные шеи, направились к нам, тычесть тупорылыми носами в стены туннеля. Пока нам было не до них. Надеюсь, что они не начнут долбиться сюда всерьёз. Только дырки в потолке нам сейчас не хватало. Дальше размышлять стало некогда. Несмотря на несравненную стрельбу лучников, твари добрались до нас. Пришлось врубать ловкоча, буквально размазываясь в воздухе, уходя от атаки первого монстра, скакивая на стену, снося ему голову и уже через миг оказываясь за спиной второго, саживая противовес глефа ему в затылок, чтобы следующим движением обезглавить еще одного. Повторил процедуру еще и ещё раз, перескочив на потолок, оставив за собой просеку среди тел медленно заваливающихся на пол противников. Упал сам. Крутанув, по сути, сальтуху и разрубив еще парочку монстров. вскочил на ноги, крутанулся, разрубая одного, другого, и застыл. Живых врагов больше не осталось. Основной их вал образовался там, где они добрались до наших танков. Добрались на свою голову. Вернее, на ее отсутствие. Ибо большинство из них лишились голов, которые буквально взорвались от ударов топора и боевого молота. Привлеченные этими взрывами свод туннеля долбились уже спиток лостоногих чудовищ, пытающихся добраться до наших тушек. Все, все, пучеглазые, кино не будет! Валите отсюда!» Махнул я им рукой, но присевший на одно колено пофиг, держащий руку на туше одного из обезглавленных монстров, отрицательно покачал головой, явно не соглашаясь со мной. «Кажись, кино только начинается. Лучше бы ты дал сжечь их магии, все получилось бы намного быстрее». Я непонимающе положил руку на ближайший труп. «Внимание! Сбор лута невозможен еще 12, одиннадцать, 10. В сочетании с тем, что внутри их полупрозрачных тел начали разгораться розоватые пульсирующие огоньки, эти надписи навели меня на не очень хорошие выводы. «Бежим!» Не знаю, кто заорал это первым, я или пофиг, но рванули мы все дружно. Кто, мягко ступая по хрусталю пола кожаными макосинами, тогреми гремя сапогами. Но судьба нас ждала одна. О чем ясно говорили все очищающиеся розовые сполохи на сводах тоннеля?